Глава 38. Алина. Итан волден Когда силуэт девушки растворился в воздухе, я потрясённо опустился на пол. Чувствовал себя так, словно меня побили волшебной ветошью, потому что всё произошедшее было фантастически удивительным, и в то же время я был пристыжён. Непонятно откуда взявшаяся женская эманация смогла запросто преодолеть все мои охранные плетения на этой комнате, а я даже не смог её разглядеть. И был не в силах её атаковать, За короткий срок она сделала для магического щита Алиума столько, сколько другим магам даже и не снилось. Вдобавок, в данный момент ее магический потенциал во многом превосходил мой собственный. Она была сильнее меня, главного королевского мага. А еще меня нереально к ней тянуло. Интуиция подсказывала, что она еще появится здесь. Так хотелось увидеть ее поскорее. Я отдал распоряжение слугам принести в комнату диван, чтобы в очередной раз не протирать штанами пол. И потянулись тягостные часы ожидания. Немного посидел, пошёл подправил несколько фрагментов в лоскутном щите алиума на стене, опять вернулся на диван. И так по кругу. Наполнял своей энергией щит, насколько хватало моей энергии. К сожалению, она восстанавливалась не так быстро, как хотелось. Эти перебежки, диван, стена, были прерваны министром Шентом. Этот тип осмелился второй раз за день нарушить мой покой. «Уолден, ты там?» — раздался деликатный стук в дверь. «Там!» — отозвался я. Толстяк осторожно просочился внутрь. «Прости, что отвлекаю, но только что пришло послание от короля. Тебе приказано явиться на Минолту». «Зачем?» — удивился я. «Полуостров укреплен нормально. Над ним очень прочный магический щит, как и над дворцом. Хочешь оспорить приказ короля Джеда?» — вскинул бровь министр обороны. «Нет!» — отозвался я. «Я все же не понимаю, зачем я там понадобился. У меня тут полно дел. Надо магический щит укреплять». а еще дождаться дико притягательного и интригующего фантома, загадочную девушку Алину. «Так ты укрепляй, изменол ты», — развел руками Шинт. «Думаю, тебя вызвали из-за принцессы. У нее возникли какие-то проблемы». «Опять Аурика», — поморщился я. «Она снова что-то натворила». «Разведка донесла, что у нее возникли сложности с магией», — пояснил министр. «Наш правитель переживает из-за дочери». «Я и так уже сделал для нее все, что мог», — возмутился я. Из-за нее порушил магический щит всего Алиума, поставил под удар миллионы жизней, сам едва не отправился на тот свет. Сейчас на минулте Грайс и Шанестис. Это сильные и опытные маги, уверен, они непременно ей помогут, без меня. «Лучше не спорь с королем Уолден», — покачал головой Шент. «Не забывай, что ты простолюдин, занимающий такую высокую должность только благодаря милости его величества». Да, министры не давали мне возможности об этом забыть, намекали разными способами при любой возможности, что я всего лишь опасный выскочка из низов. Тот же Шент обращался ко мне на «ты», как к крестьянину. «Я приеду на Минулту, но позже, как только смогу», — твердо заявил я. «Как только снова увижу Алину, поговорю с ней, так сразу и приеду». «Мне передать этот ответ королю?» — неодобрительно зыркнул на меня толстяк. «В его понимании я должен был уже лететь на Минолту, роняя тапки». «Дословно», — отчеканил я. «Поторопись, Итан, не нарывайся», — мрачно заявил министр, удаляясь из комнаты. А я сделал глубокий вдох-выдох, чтобы успокоиться, но не помогло. «Опять эта принцесса. За что мне такое наказание? Сколько еще эта взбалмошная аурика будет усложнять мне жизнь? поскорее бы она уже замуж вышла, что ли?» До всей этой истории с Граксами к ней сватался принц Сандиэль, будущий эльфийский король, надеюсь он не передумал жениться и поскорее увезет ее в Эльфию. На нервах немного пометался по комнате, потом опустился прямо на пол у порога, потому что бесило все, включая диван. А увидев уже знакомое свечение у стены, возникшее словно из ниоткуда, обрадовался так, как никогда в жизни. «Я знал, что ты опять придешь, наконец-то дождался». Вскочил я и быстро подошел к девушке. К сожалению, из-за сияния мне снова не удалось четко рассмотреть черты ее лица. Улавливал лишь ее отдаленное сходство с Аурикой, но это была не принцесса. «Я тоже рада тебя видеть», — искренне отозвалась она, заставляя мое сердце пропустить удар. «О, диванчик! И снова эта интересная игра на стене! Прошу, расскажи о себе. Кто ты?» — хрипло выдохнул я.